Нечесанные волосы, провисшие на коленках треники, немыслимая куртка в валенке, трудно было поверить, что это супруга, преуспевающего германского бизнесмена, а в ее гардеробе имеются как минимум три шубы и не менее пяти пар изящнейших сапожек не считая, конечно, вечерних туалетов и несметного количества нитей жемчуга, золотых и платиновых колец, серег, браслетов и брошей, украшенных бриллиантами, топазами и изурудами. Однако, когда Ганс Дитрих пребывал, как нынче, в отъезде, Валентина Лессинг-Крюкова ходила в доме и на участке совершенной распустехой. И даже визит гостей не стимулировал ее причесаться, приодеться, сделать маникюр. Точнее, если бы в гости пожаловали чужие, к примеру, деловые партнеры Герра Лесинга, Валя предстала бы перед ними во всей красе, в вечернем туалете, блистая очами и драгоценностями. Но Катюша вместе с Андреем были занесены Валентиной в категорию «свои», а раз так, что толку беспокоиться» судя по туалету вали прочие гости ожидавшиеся сегодня тоже считались своими ну да я тебя подруга поцелую валентина обняла катюшу сначала играя на публику на дячкова то есть троекратно ее облазала Потом прижала к себе, выткнулась носом в Кате на пальто, прошептала или слышно соскучилась, я жут прямо. Наконец выпустила Катю из объятий, сияя глазами, обратилась к Андрею. «Иди ко мне, мой любимый!» Потрепала его по щечке и чмокнула прямо в губы. Затем сказала, «Вкусно целуешься, гад!» Оттолкнула профессора и громко спросила, «Ну, что вы привезли?» «Какая ты меркантильная, Валюха!» — со смехом проговорила Катя. «Не успели приехать, а ты сразу что привезли?» «Дурочка, я же не к тому. Что мне от вас что-то нужно? Просто хватит ли еды и выпивки? Может, надо в город смотаться?» «Ну, на мне ты далеко не уедешь», — усмехнулась Катюша. «Я тут у тебя так в снег в и завтра всей командой будем пунту мою вытаскивать». «Ничего?» «Если что, сходишь со своим!» Валя кивнула на Андрея в магазин пешочком. «Тут недалеко, километра два». Катя округлила глаза. Андрею показалось, сейчас она ляпнет что-нибудь резкое. Но жена сделала усилие и проглотила колкость, засмеялась. «А что? Надо будет. Исходим, прогуляемся!» И без перехода Катя добавила. «Я, ты, Валюха, отвыкла я от тебя». «Ничего, привыкай», — приказала Валентина. Андрей, пока подружки пикировались, прохаживался по участку. Протирал потеющие очки, запрокидывал голову на вековые сосны. «Эй, господин профессор!» — окликнула его Валюха. «Давай, выгружай пищу!» Профессор безропотно отправился к багажнику и принялся таскать из Фиата в дом, на кухонный стол, сумки с едой и выпивкой. Малюха без стеснения осмотрела содержимое сумок и осталась, очевидно, удовлетворена. Гости привезли три литровые бутылки водки, бутыль, мартини, граммов 300 развесной красной икры в пластиковой плошке, кусок белой и нарезку семги. Кроме того, Андрей оттащил в дом кастрюлю с собственноручно приготовленным салатом из креветок с яблоками и ананасами. После этого... Господин профессор с чувством выполненного долга отправился вновь бродить по участку, очевидно, наслаждаясь и морозным воздухом, и хлопьями снега, которые падали на его непокрытую голову, лицо и очки. Женщины остались в доме в огромной кухне, плавно перетекавшей в гигантскую гостиную. Было так тепло, как бывает только в загородном доме, куда приходишь с морозца. Потрескивали дрова в камине, Перед очагом лежала шкура белого медведя. Так, хлеб я купила. Хозяйка вслух принялась размышлять над провизией, разложенной на столе. Холодец готов, оливье сделала, овощи есть, в морозилке грибочки. Знаешь рецепт? Собираешь осенью грибы, отвариваешь, потом заливаешь топленым маслом и в морозилку. Стоят хоть до Нового года, хоть до первого мая. «Рецепт-то я знаю. Да собирать некогда», — отвечала Катя. «Один раз за всю осень выбрались». «Пусть твой профессор собирает».